Глава 43. Карен. Карен постучала в дверь два раза и ждала. Она не думала, что когда-нибудь так разнервничается перед разговором со своим начальником после стольких лет знакомства. Ведь он был ее наставником, обучал ее. Ей хотелось думать, что Роберт любит и уважает ее. Но работа у него всегда стояла и будет стоять на первом месте поэтому ей было особенно трудно сказать ему то, что она собиралась. «Да?» Она вошла, толкнув тяжелую дубовую дверь, которая сама тихо закрылась у нее за спиной. Шикарные массивные двери необходимы в здании, где бывает слишком много нервных людей, а громкие стуки могут вызвать истерику. «Привет, Карен! Как ты?» не мог не обратить внимания на вчерашнем совещании, что ты какая-то тихая. Она прошла к дивану и опустилась на него как пациентка, несмотря на то, что Роберт сидел за письменным столом. Он сразу же уловил подсказку, встал и устроился напротив нее. От него исходил резкий мужской запах дорогого одеколона, от которого в венах женщин начинает пульсировать кровь. Независимо от того, кто использует этот одеколон. Хотя к ней это не относилось, Роберт пользовался им много лет, и на нее он уже не действовал. Выработался иммунитет. Она чувствовала себя как в университетские времена, когда она готовилась до поздней ночи к экзаменам, которые, по ее мнению, все равно завалит, хотя все вокруг видели только ее уверенность в себе. Она могла честно сказать, что Роберт был единственным человеком, который видел ее панику. При нем она переставала защищаться, и он видел ее настоящую. Теперь он откинулся на спинку кресла и молча наблюдал за ней. Карен задумалась о том, что же он видит. Заметил ли он, что сегодня ее волосы не выпрямлены и гладко зачесаны назад, как обычно, а распущены, и волнистыми прядями спадают на плечи? Она так долго вчера не ложилась, что была уверена. Под глазами остались темные круги, которые резко выделяются на фоне слишком бледного лица. Наверное, выглядела она ужасно, но Роберт не стал комментировать ее внешний вид. «Мне кажется, что у меня возникла проблема с одной пациенткой». Карен почувствовала, как Роберт слегка напрягся. «Большинство людей даже не обратили бы внимания на такое незначительное движение». Какого рода проблема? Конфликт интересов. Он немного расслабился, наклонился вперед, поставил локти на колени. Ты лично с ней знакома? С этой проблемой он мог легко справиться. Карен знала, что он предложит перевести ее пациентку к другому психиатру. Можно подумать, все было так просто. Не совсем. Она пришла из-за того, что у нее любовная связь с женатым мужчиной. Внутренний конфликт. Возможно, здесь проявилась более глубокая проблема. Опыт прошлых отношений, но дело не в этом. Я считаю, что знаю мужа и жену. Это Элеонора. Та самая Элеонора, которая супермама? Карен улыбнулась. Сегодня скорее измученная Элеонора. Я тебе говорила, что она родила второго, Ноя. Ему всего несколько месяцев. И ты утверждаешь, что ее муж трахает одну из твоих пациенток? Ух ты! Не надо говорить «трахает», это звучит ужасно. Ну да, я думаю, что Джессика говорит про него. Роберт поерзал в кресле. Ты думаешь, она прямо тебе это не сказала? Нет, в этом-то и проблема. Она пришла ко мне по поводу навязчивой идеи. Она зациклена на жене мужчины, с которым спит. Она над ней прикалывается. Это ее слова. Судя по виду Роберта, он снова почувствовал себя некомфортно. Было ясно, что надежда быстро разобраться с ситуацией испарилась. Сейчас в любую минуту у него на шее начнет дергаться вена. Прикалывается. Она говорит, что это всякие мелочи. Она таким образом осложняет ей жизнь. Судя по тому, что я слышала, несчастная женщина должна сойти с ума. И в этом-то все и дело. Если бы ты видела Леонору, она в ужасном состоянии, пропускает приемы у врача, назначенные встречи, теряет вещи». Роберт нахмурился. «Но вообще-то так себя вели все молодые мамы, которых я когда-либо знал». Увидев, как Карен приподняла брови, он добавил. «Да, пришлось иметь дело с несколькими». На каком-то этапе психотерапия была очень модной в среде успешных молодых мамочек. Но здесь совсем другая ситуация, Роберт. Мне так не кажется, Карен. Если у тебя нет каких-то веских доказательств того, что эта женщина приносит вред твоей подруге, то ты не можешь ничего сделать. Я знаю, что мне не нужно напоминать тебе про врачебную тайну. Мне кажется, ничего из сказанного тобой не означает серьезную угрозу. Только если ты о чем-то умолчала, ей хотелось рассказать ему больше. Но, по правде говоря, если она что-то добавит, то может показаться еще более безумной, чем большинство людей, которых они тут видят каждый день. О том, как Элеонора потеряла машину с маленьким ноем внутри и клялась, что кто-то ее переставил, письмо, которое получила она сама уверенность, что кто-то находился перед ее домом глубокой ночью, И странное ощущение, что эта девушка забавляется с ней и не собирается использовать сеансы психотерапии для улучшения своего душевного здоровья, а просто затеяла игру. У нее не было ничего конкретного на Джессику Гамильтон. Ей стоит упомянуть, что она видела ее с Адамом. Тогда Роберт спросит ее, рассказала ли она об этом или о Норе, и ей придется врать своему начальнику или признаться, что нарушила установленные правила. Она совершила ошибку, рассказав подруге про свои подозрения. «Нет, больше ничего нет. Я не говорю, что ты ошибаешься, Карен, но тут ты зашла слишком далеко. Ты видишь несуществующие связи, и в конце концов можешь принести больше вреда, чем пользы своей пациентке, своей подруге и себе самой. Ты прав». Она встала, чтобы уйти. Она сдулась, как воздушный шарик, из-за того, что ее ожидания не оправдались. Она думала, что Роберт не посчитает ее опасения беспочвенными и поможет ей найти способ справиться с происходящим. Она была уверена, что поступает правильно. В фильмах, если женщина не справляется, ей со всех сторон твердят, что она должна обратиться за помощью. «Просто расскажу кому-то». Придет сильный мужчина и решит все вопросы, правда? Лиам Нисон не говорил своей дочери, что вряд ли ее похитили. Просто так совпало, что эти мужчины надели ей мешок на голову и затолкали в машину. Он не внушил ей, что она истеричка. Он помог ей, черт побери. «Не уходи». Она замерла в дюйме от дивана и снова опустилась на него. «Мне нужно спросить тебя, Карен». С тобой все в порядке? Он что, не слушал ее? Конечно, с ней не все в порядке. Он разве не видит, в каком она состоянии? Он единственный человек в ее жизни, помимо любовника, которому она может признаться, что с ней не все в порядке. А он, по сути, сказал ей, что она видит то, чего на самом деле нет. Сколько они уже знакомы? Она никогда не была склонна к драматизму и слишком острым реакциям. Она не пыталась искать трагедию там, где ее не было. Бог знает, у нее их достаточно в реальной жизни. «По правде говоря, нет», — ответила она. «Я в замешательстве с тех пор, как начала подозревать, что Джессика Гамильтон использует меня, чтобы принести еще больше зла моей лучшей подруге. Я беспокоюсь из-за Леоноры. Она в жутком состоянии. И ты считаешь, что это твоя вина?» Наверное, я чувствую себя виноватой из-за того, что не провожу с ней достаточно времени. Но если у нее проблемы из-за Джессики Гамильтон и измен мужа, то не ты несешь за них ответственность? Нет. Я не могу отвечать за действия ее мужа или Джессики, если это все правда, но я могла бы... О, он был хорош. Начался маленький сеанс психотерапии для нее. Она даже не осознала этого. Она предполагала, что именно поэтому над входом в здание висит его фамилия. «Я понимаю, что ты делаешь. Ты намекаешь на то, что я переживаю из-за того, что не оказываю достаточную поддержку Элеоноре, и переношу свои переживания на пациентку, чтобы смягчить собственное чувство вины». Роберт поднял руки ладонями к ней. «Сдается». Мне следовало бы знать, что не нужно даже пытаться переплюнуть психиатра в психотерапии. А ты не считаешь, что это на самом деле так? Не думаешь, что приписывая внешнему источнику вину за неспособность Элеоноры справиться со своими проблемами, ты отпускаешь себе грехи? Освобождаешь себя от необходимости действовать? Ты говоришь как по учебнику, Роберт, а не как друг, черт побери. Но в твоей теории есть один недостаток он приподнял одну бровь. Она сама никогда не могла так сделать, и это всегда вызывало у нее благоговение и трепет. Майкл говорил, что Роберт кажется по-настоящему крутым мужиком. «Недостаток? Не может быть». Роберт улыбнулся. «Если я пытаюсь освободить себя от необходимости действовать, то почему я только и думаю о том, что сделать? Почему я постоянно прикидываю, Что лучше предпринять? Потому что ты не можешь бросить подругу в беде. Ты стремишься помогать всем. Ты хочешь быть человеком, к которому все обращаются за советом, даже понимая, как это влияет на тебя. Посмотри на себя. Ты состоишь в хороших отношениях. У тебя есть собственный дом, карьера, причем работа на всю жизнь. Вскоре тебя ждет повышение по службе, а ты разваливаешься на части — «Беспокоясь из-за того, что твоя подруга пропустила приемы у врача?» «Я...» «Ты ничего. Как твой начальник и твой друг, говорю тебе? Иди домой, прими в ванну, отправься на пробежку или что ты там обычно делаешь, чтобы выйти из стресса. И возвращайся на работу завтра, думая о своих пациентах и ни о чем больше. Как ты считаешь, это тебе по силам?» В его голосе звучало предупреждение. Такое, которого она раньше не слышала. Оно означало, что ей лучше всего это сделать или следующим шагом будет совсем не отгул на полдня. «Конечно могу», — собрала она. Но даже после его улыбки и слов о том, что он всегда готов прийти на помощь, если потребуется, Карен поняла. Точно так же, как она сама, он знал, что она врет.